Воставший. Всё, что рассеет заря, собираешь ты геспер обратно, косы собираешь, овец, а у матери дочь отнимаешь. Сафолияс Баская, 612 год от Рождества Христова. Форт Пауэл, Айова. Популяция 69 172. Внимание. Сообщение от председателя. Граждане Хоумленда, среди нас предатели. Бесчестные методы так называемого сопротивления стали ещё более низки. Десятки ваших сограждан, в том числе невинные женщины и дети, были хладнокровно убиты трусливыми заговорщиками, не ведающими пощады. Мы должны защитить себя. Поддержите нашего председателя. Покончим с разгоном насилия. Мы призываем всех граждан помочь нам призвать к ответу этих омерзительных предателей. На карту поставлена безопасность нашего хомленда. Каждый должен внести свой вклад. Будьте бдительны. Стоящий рядом с вами в этот самый момент может планировать заговор, в результате которого погибнут сотни. Сразу же докладывайте обо всех подозрительных действиях сотрудникам службы человеческих ресурсов. На рабочем месте и по месту жительства соблюдайте дисциплину. Будьте начеку. В любой момент ваша помощь может потребоваться для защиты окружающих. Любой, оказывающий содействие бунтовщикам или препятствующий исполнению обязанностей сотрудниками властей Хоумленда, будет рассматриваться в качестве врага государства. Смотрите, слушайте, будьте настороже. Вместе мы сумеем восстановить мир и порядок в нашем возлюбленном Хоумленде.